Сказать по правде, тащиться за солью в мёртвый оазис Фоме совсем не хотелось. Особенно сейчас, когда с помощью Борьки дела пошли значительно лучше, чем прежде. Конечно, работы всегда в а как поспел урожай, так просто кричи «караул!» И последние месяцы пришлось надрываться. Зато теперь благодать. Дел по-прежнему полно, но среди них нет ни одного спешного. Тот же Николай запросто перебьётся без соли неделю-другую. Мёртвый оазис был расположен неудобно. Ловушки плоскости так и льнули к нему, оставляя лишь один более или менее безопасный узкий проход. Какой дорогой пришёл, той и уйдёшь. Единственный радиальный аппендикс на кольцевом маршруте. Когда-то этот оазис ничем особенным не отличался от других. В нём жили люди. Из песка выбивался родник и уходил в песок же, заставляя сразу забыть о рисовой плантации. Зато другие злаки хуторяне выращивали вполне успешно. И огород у них был, и даже фруктовый садик, если верить Нсуе. Но в один далеко не прекрасный день родник зафонтанировал соляным рассолом, и сельской животной идиллией разом пришел конец. Уже Нсуе не застал в мертвом оазисе людей, а Фома, попав туда впервые, не нашел вообще ничего живого. Даже местные корявые кусты без листьев не желали приживаться на мертвой почве. Остались лишь развалины избушки да скелеты плодовых деревьев. Лет десять назад Фома, сумев выспать столярный инструмент, выдолбил пару длинных корыт, вроде тех, из которых поет скот. Неважно, что корыта получились диво безобразными главное, они вышли емкими. Налил до краев рассола и иди себе по другим делам, а в следующий визит соскреби с со дна соляную корку и снова наполни корыта. Вот и вся наука. Нсуя был поражен. Если Фома правильно его понял, феодалы прежде добывали соль на немногочисленных солончаках посреди пустыни. И сколько там было той соли? Смех сквозь слезы. Так что гибель хорошего когда-то оазиса принесла всем пользу. Бушмен воспринял ее первобытно-философски. Что хорошо, то хорошо. И нечего тут долго рассуждать. А Фоме много раз заползали в голову мысли об изменчивости плоскости. Что если погибнут все оазисы? Допустим, маловероятно. Чистая теория, но а если все-таки? Если бы да докобы... Рядовой житель Земли тоже теоретически знает, что в любую минуту может попасть под стихийное бедствие. Жизненный опыт, теленовости и кинофильмы регулярно убеждают его в том, что по сравнению с силами природы он букашка. Ну и что? Он спокойно забывает об этом, даже будучи японцем или калифорнийцем с их землетрясениями. Одно из двух – либо ужасаться, либо жить и дело делать. Притом бывают ведь изменения и к лучшему. Вот этот родничок, к примеру. Три года назад его вообще не было, а теперь появилось удобное место для привала. И для рандеву разошедшихся по разным делам феодала и его ученика. Удобное место. Кусты вон повсюду разрослись, причем не те, от которых язва на руках, а нормальные кусты, годные на топливо. Можно, значит, чайку сообразить. Кстати, и ловушек поблизости стало меньше. То ли они избегают воды, то ли вода и относительная безопасность – два следствия одной причины. Не рождается ли мало-помалу новый оазис? Лет через 10-20, пожалуй, можно будет сказать точно – а пока лучше помолчать». Фома бросил в кипяток горсть чая, ждал, когда заварится. Специального заварного чайника он здесь не держал, да и незачем было. А Борису мелкие бытовые удобства вообще не шли на ум. Чаевничали молча. О чем и говорить, если обо всем тысячу раз переговорено. Иногда Фома тяготился присутствием ученика. Одному проще, хотя вдвоем, понятно, безопаснее. — Жаль все-таки, что сахара нет, — нарушил молчание ученик. — Жаль, — равнодушно согласился Фома. Тема была древняя и нежелательная. — А еще жаль, что пастилы и кремового торта нигде не видно. — Я серьезно, — обиделся Борис. — Можно ведь выращивать эту, как ее, сахарную свеклу. Или тростник. Наверняка у кого-нибудь из соседей есть семена. Жмотятся только. — Не, а я что? — Я ничего. «Нет, так нет. Теперь куда потопаем?» «Не хочешь повидать мать?» «А ну ее!» — скривился Борис. «Перебьется!» «Ладно, в другой раз», — легко согласился Фома. Ему самому сейчас не хотелось сворачивать к Юсуфу. Именно к Йеменцу почти пять лет назад он отвел мать Бориса, воющую от тоски и одиночества в неухоженном оазисе. Юсуф ничуть не возражал, был даже рад третья жена и без всякого выкупа. В его оазисе сделалось тесновато. От каждой жены уже подрастала по ребенку, и Сида вновь была беременна. Борька терпеть не мог Юсуфа и избегал встречаться с матерью. Афома радовался царящей в семье Йеменца умиротворенности, одобрял порядок в оазисе, приносил детям легкие, чтобы долго служили игрушки. Дети, родившиеся на плоскости, были зримо счастливее тех, что попали на плоскость земли. Когда-то это безмерно удивляло Фому и вызывало внутренний протест. Потом он понял, что осуждать естественный порядок вещей бессмысленно. Дважды два все равно будет четыре, даже на плоскости, и плевать этому факту на одобрение или осуждение. Зато пурвалайнины так и не обзавелись потомством. В ответ на осторожный вопрос Урха пожал плечами. «Зачем, мол? Разве этот мир достоин того, чтобы выпускать в него детей?» и Фома отступил. В конце концов, плоскость сама решает свои демографические проблемы. Кто-то, с кем не поспоришь, считает ее достойным местом и для детей, и для взрослых, и для стариков. Либо еще хуже. Люди, по его мнению, только плоскости и достойны. Если первое, подарить бы ему очки, слеподырому богу. Если второе, набить бы в кровь морду. «Пойдем к Джорджу!» — предложил Борис. — Давно у него не были? — Не так уж и давно. Пошли лучше Георгию Сергеевичу. — Да ну! — Борька состроил гримасу. — Опять грузить станет. Сам ничего не понимает, а туда же учить. Корми его еще за это. Педагог, блин. — Поговори у меня, — проворчал Фома. — Он тебя спас от дурилки, забыл? Не я, а он. — То кто когда было? И ничего он меня не спасал. Я, может, и сам в дурилку бы не пошёл. — Язык проглоти. — Значит, будь по-твоему. Идём сначала к Джорджу, потом к Афтандилу, а потом к Георгию Сергеевичу. К Джорджу пойдём не прямо, а через спину крокодила. Заодно проверим точку выброса. Устраивает? — Сойдёт. Фома мог просто приказать, и Борька, скорее всего, послушался бы, набычившись и побрюзжав. Но необременительный компромисс был надёжнее нельзя быть только деспотом с тем, кто по младости лет много о себе мнит. Однажды демонстративно ослушается, уйдет и ищи свищи его. Знает змееныш, что если угробится, феодал себе этого вовек не простит. И пять лет вознис сунком псу под хвост. Не успели сделать и тысячи шагов, как наступили сумерки, будто специально, назло. И в неурочное время. Трех часов не прошло, как кончилась предыдущая ночь, и на тебе. В последнее время Фоме все реже удавалось угадывать приближение ночи и не потому, что разладились внутренние часы. Разладилось не в нем, в плоскости. Квазирегулярная последовательность света и сумерек мало помалу переставала подчиняться всякой разумной логике. Это беспокоило всех, но удивляло лишь новичков. Кто прожил на плоскости хотя бы год, знает. От нее можно ожидать всего, кроме порядка и регулярности. Хаос. Изменчивый первобытный хаос. Кое-кто из хуторян, тот же Патрик, считал плоскость живым существом, точнее эмбрионом, куколкой, из которой когда-нибудь не скоро вылупится что-то более внятное. Например, новый мир со стабильными свойствами. Возможно, даже не новый мир, а дивный новый мир. Нечто феерическое или по меньшей мере приятное. Мечтать не вредно, но если по-честному, то никто не скажет заранее, будет ли этот мир маломальски сносным. Для кого он создается? Для людей? Вот уж вряд ли. Фома сбавил шаг. Сумерки не то время, чтобы ставить рекорды скорости. Не будь с ним ученика, феодал повернул бы назад и тихо-мирно отсиделся бы на месте привала. Может, вздремнул бы впрок. Спешить-то некуда. А попробуй предложи Борьке разумную перестраховку, вмиг растеряешь весь авторитет. Кому от этого станет лучше? Уж точно не Борьке. Только он этого пока еще не понимает. Тяжесть навалилась такая, что Фома, не устояв на ногах, вдавил своим телом в песке изрядную яму. Извиваясь червяком, отполз, вдохнул воздуха, сел, помотал головой. Бешено стучало сердце. Как еще кости остались целы? крошечная аномалия, но какая мощная. Кстати, совершенно новая. Интересно знать, локальная или периферийная. На дне рюкзачка удобно устроился свернутый в бухту 10-метровый капроновый шнур. Было ему сто лет в обед, но это не имело значения. Шнур попал на плоскость оттуда и принадлежал к вещественному миру. Хорошая, настоящая вещь. Если приспичит, ее можно порвать, сжечь и и испортить сотни всяких других способов, но она никогда не распадется в пыль от старости. «Обвяжись!» — размотав шнур, Фома обвязался и сам. В связке бояться было нечего. Обнаруженная положительная аномалия и в самом деле оказалась периферийной из тех мелких аномалий, что часто окружают серьезную гравитационную инверсию. При ярком дневном свете были бы видны вихревые потоки, Похожее на дрожание воздуха над носиком чайника. Ночью оставалось лишь ступать на угад. Более легкого борьку Фома пустил вперед и правильно сделал. Когда тот с воплем взмыл было в воздух, рывок шнура живо выдернул его из аномальной зоны и швырнул на песок. Как всегда осознав свой промах, Борис слишком злился на себя, чтобы поблагодарить. Тьма упала сразу, без малейших полутонов. От неожиданности Фома сделал несколько шагов, прежде чем сообразил, как себя вести. Замер. Впереди заругался Борис. Шнур натянулся. «Стой!» — крикнул Фома. «Ни шагу!» «Стою!» — донеслось до него из черноты. «А дальше-то что?» «Ты что-нибудь видишь?» не -а -а -а «Это хорошо!» «Прикольно!» — согласился Борис. Судя по голосу, страха он не испытывал. «Прям настоящая ночь!» «Я не о том!» — с громадным облегчением отозвался Фома. «Если и ты ничего не видишь, значит, я не ослеп! Значит, плоскость шутки шутит! Уже легче!» «А если мы оба ослепли?» — был ответ. Кольнуло сердце. «О, Дива, Ученик, оказывается, не был чушь логики!» Провалиться бы ему с такой логикой. Садись, где стоишь! проворчал он. Будем ждать! Чего ждать-то? строптиво осведомился Борис. Света, дурень! Фома сел на песок. Феодал был спокоен, только вот в грудь залезла птичья лапа и сдавила когтями сердце. Не вовремя. Хотя бывают ли своевременные недомогания? Терпи. У школе ты выбрал занятия по способностям то выкладывайся по полной программе, не жалуясь на ускоренный износ. 32 года — это возраст. 13 лет в феодалах — срок не рекордный, но большой. «А если эта тьма не повсюду, а только тут, вокруг нас?» — подал голос ученик. Веревка задергалась, затем ее повело в сторону. «Сядь и сиди, тебе говорят! К праотцам захотел!» «А если света месяц не будет?» Фома только зарычал в ответ. Месяц или год, один черт, никаких шансов. Несколько часов выдержать можно. Даже несколько суток, пока хватит сил экономить воду и терпеть жажду. При условии, что бродячие ловушки не наткнутся на сидящих во тьме. Потом все равно придется идти. Наугад. Два слепца, связанных веревочкой. Шансов уцелеть, положим, все равно нет никаких, но надежду на чудо никто не отнимет. Тем паче Борько может оказаться прав. Кто сказал, что тьма накрыла всю плоскость, а не пятачок в сотню шагов поперечником? Пока не проверишь, не узнаешь. Фома сам рискнул бы проверить, не будь вокруг крошечных, но непривычно мощных гравианомалий. Посередине их скопища пряталась могучая инверсия, а рядом с нею, как это часто бывало, могла таиться мощная положительная аномалия из тех, что размазывают человека в кисель. Хотелось стонать от бессилия, но он не стал. Из педагогических соображений. Но надо же, так глупо вляпаться. Вести мы глупо. Умно не вляпываются. Умно что-нибудь другое делают. И мысли в голову лезли не так, чтобы очень умные. Помолиться, что ли? Да, но кому? Местному богу-хулигану, который тут дурные шутки шутит. Пообещать ему не грешить? Вот смеху-то будет. Сволочь, — подумал Фома. «Не грешить? Откуда я знаю, это ли тебе надо? Кстати, я ведь и так грешу не больше, чем позволяет должность. Должность человека, а не феодала. Даже гораздо меньше грешу. Один только раз согрешил по-крупному с той ядерной ракетой. И ведь тебе она совсем не понравилась, не так ли?» «Ты спохватился и устроил так, чтобы боеголовка не сработала. Зря я лежал носом в песок, пятками к эпицентру. А ведь я исправлял твой промах». Этот мир изо всех сил делает из меня подлеца, и люди стараются в том же духе, а теперь ещё и ты за меня взялся. Думаешь, я железный? Ты так и ждёшь, что я согнусь, вижу твою глумливую ухмылку. Ну же, нападай, дави. Слабо? Ты хочешь сказать, что я червь и тебе безразличен? Если так, то тем лучше, я рад. А если нет, то всё равно я буду жить так, как хочу я, а не ты. Или сдохну. «Гни меня, гни, старайся. Может, я и червь, но не раб твой». Когтистая птичья лапа крепче сдавила сердце. Фома продолжал богохульствовать, но уже не так яростно. Потом и вовсе успокоился, минут пять побормотав формулы самовнушения. «Бесноваться бестолку. Доведёшь себя до инфаркта. На бога хулигана не пеняй, вини себя». И всё кончилось. Ударивший в глаза свет заставил зажмуриться. Стал хорошо заметен гигантский, Фома впервые видел такой, столб взвихренного воздуха над близкой гравитационной инверсией. Победно завопил Борька. «Вот так-то», — сказал ему Фома. «Эйнштейном можешь ты не быть, но фишку просекать обязан. Мотай на ус, салага. Кто решил, что достаточно знает плоскость, тот покойник. Ну и дурак, само собой. Умные все живы». Последняя фраза прозвучало неубедительно.